Я хотел только убить или быть убитым. Теперь, когда все это уже кончилось, я начинал видеть последствия. Кто-то дотронулся до моего плеча. Это был доктор. А Полина, — вскричал я, сложив руки. Она пришла в чувство. Я хотел бежать к ней. Доктор остановил меня. — Послушайте, — продолжал он, — теперешний случай очень важен для нее. Она нуждается в покое. Не входите к ней в эту минуту. «Почему же?» – спросил я. «Потому что ее надо предохранить от всякого сильного волнения. Я никогда не спрашивал вас об отношениях ваших к ней. Не требую от вас доверенности. Вы называете ее сестрой. Правда ли, что вы брат ей или нет? Это не относится ко мне как к человеку, но очень важно знать для доктора. Ваше присутствие, даже ваш голос имеет на Полину сильное влияние. «Я всегда замечала это, и даже сейчас, когда держал ее руку, одно произнесение вашего имени чувствительно ускорило биение ее пульса. Я запретил впускать к ней сегодня кого бы то ни было, кроме служанок. Не пренебрегайте моим приказаниям!» «Она в опасности?» — спросил я. «Все опасно для такого расстроенного организма, как ее. Если бы мог...» Я дал бы этой женщине питье, которое заставило бы ее забыть прошедшее. Ее мучает какое-то воспоминание, какая-то горесть, какое-то угрызение. «Да-да», — отвечал я, — «ничто от вас не скрылось. Вы увидели все глазами науки». «Нет, это не сестра моя, не жена, не любовница. Это ангельское создание, которое я люблю больше всего, но которому не могу возвратить счастье» и она умрет на руках моих с непорочным и мученическим венком. Я сделаю все, что вы хотите, доктор. Я не буду входить к ней до тех пор, пока вы не позволите. Я буду повиноваться вам, как ребенок. Но скоро ли вы возвратитесь? Сегодня. Что же я буду делать, боже мой? Ободритесь, будьте мужчины. Если бы вы знали, как я люблю ее... Доктор пожал мне руку. Я проводил его до ворот, и там остановился, не в силах сдвинуться с места. Потом, выйдя из этого бесчувствия, машинально взошел по лестнице, подошел к ее двери и, не смея войти, слушал. Мне показалось сначала, что Полина спит, но вскоре какие-то глухие рыдания донеслись до меня. Я положил руку на замок, но, вспомнив свое обещание и боясь изменить ему, бросился из дому, впрыгнул в первую попавшуюся мне карету и приказал вести себя в Королевский парк. Я бродил там около двух часов, как сумасшедший, между гуляющими деревьями и статуями. Возвращаясь домой, я встретил у ворот слугу, убежавшего за доктором. С Полиной случился новый нервический припадок, после которого она начала бредить. На этот раз я не мог выдержать, бросился в ее комнату, встал на колени и взял в ее руку, свесившуюся с постели. Дыхание ее было тяжело и прерывисто, глаза закрыты, и несколько слов без связи и бессмысла судорожно выходили из уст ее. Доктор вошел. — Вы не сдержали своего слова, — сказал он. — Увы, она не узнает меня, — отвечал я. Однако при звуках моего голоса я почувствовал, что рука ее задрожала. Я уступил свое место доктору. Он подошел к постели, нащупал пульс и объявил, что второе кровопускание необходимо. Но, несмотря на выпущенную кровь, волнение все усиливалось, и к вечеру открылась у нее горячка. В продолжении восьми суток Полина была добычей ужасного бреда. Она не узнавала никого думая, что ей угрожают, и призывая беспрестанно к себе на помощь. Потом болезнь начала терять свою силу. Совершенная слабость и истощение следовали за этим безумным бредом. Наконец, на девятое утро, открыв глаза после недолгого спокойного сна, она узнала меня и назвала по имени. Невозможно описать, что происходило тогда во мне. Я бросился на колени, положил голову на ее постель и начал плакать, как ребенок. В эту минуту вошел доктор и, боясь, чтобы не сделалась с нею припадка, приказал мне выйти. Я хотел воспротивиться, но Полина пожала мне руку, говоря сладостным голосом. — Идите же! Я повиновался. Восемь уже суток я не смыкал глаз, сидя у ее постели, но теперь, успокоясь, погрузился в сон, в котором нуждался так же, как и она.